Глава 3. Димон отвернулся к окну, а я опять спросила. «Что вы от нас хотите?» Иван Сергеевич лёг грудью на стол. «После того, как Сережа заболел, я изучил большое количество литературы и знаю, родители не всегда годятся в доноры, но, как правило, один из них может спасти ребенка. Я сразу поторопился в лабораторию сдать анализы и выяснил, что не подхожу». Но Люба должна подойти. Мать вообще чаще с ребенком во всем совпадает. Пожалуйста, узнайте, почему она отказывается. Уговорите ее, умоляю. Мы с Димоном переглянулись. Понимаете, осторожно завел хакер, мы занимаемся несколько другими вопросами. Они связаны с раскрытием преступлений. Очень сочувствуем вашему горю, подхватила я. «Но вам лучше обратиться к психологу, психотерапевту. Мы некомпетентны в вашей проблеме». «Ха!» — выкрикнул Иван Сергеевич. «Все мозгоправы шарлатаны. Дают глупые советы. А дурочки вроде Любы на них ведутся. И давай все их указания в жизнь воплощать. К психотерапевту придется годами ходить. Все они одно твердят. Вашу проблему быстро не решить. Необходимо проводить длительные сеансы». В течение года, как минимум. Но у нас нет 12 месяцев на душеспасительные беседы. Нет. И я не уверен, что Люба согласится пойти на это. Она всегда смеялась над теми, кто обращался к психотерапевтам. Жена говорит, со своей головой самому разбираться надо. Может, ваша мать или теща попробуют выяснить правду? Робко предложил Димон. Они умерли, сухо сказал Иван. И моя мать Анна Егоровна и теща Мария Николаевна. Никого нет. Вы упоминали лучшую подругу жены Галину, вспомнила я. Супругу ее начальника, профессора Бутрова. Добров опять потянулся к воде. Она тоже покойница. Скончалась от язвы желудка. Никого нет. А счет идет на дни. Придумайте что-нибудь. Я разозлилась на приходько. Он определённо знал о проблеме Доброва, ему следовало категорично отказать Ивану Сергеевичу. Но Фёдор не захотел выглядеть сволочью в глазах владельца косметической фирмы и отвёл сию роль нам с Димоном. «Умоляю», — прошептал Иван Сергеевич, «вы последний шанс, Надюши. Посмотрите». Добров вынул бумажник, открыл его и сунул мне под нос. Я увидела фотографию ничем не примечательной девочки, Простое круглое личико, серо-голубые глаза, темно русые волосы, чуть крупноватый нос и широкий подбородок. Не красавица, но и не дурнушка. Таких детей много. Они не привлекут ничего внимания. Среднестатистическая российская малышка. «Правда, она прелестна!» — воскликнул Иван Сергеевич. «В дневнике одни пятерки. После смерти Серёжи она сказала, «Я буду отличницей, чтобы вас радовать». И держит слово, ни одной четверки. Еще она великолепно рисует: у дочери Божий дар. Пожалуйста, умоляю, найдите подход к Любе. С женой что-то происходит. Я теряюсь в догадках. Это что-то не дает ей стать донором. Федор сказал, что вы часто работаете под прикрытием, внедряетесь в какую-нибудь организацию, входите в чужую семью, прикидываетесь дальним родственникам и можете все разведать. «Неужели смерть маленькой девочки — ничто по сравнению с пойманным преступником? Я заплачу любые деньги, продам бизнес!» Я отодвинула фотографию. «Мы попытаемся». Димон опять пнул меня под столом. «Мы попытаемся», — повторила я, — «но не гарантируем успешного результата. Если Люба отказывается помочь родной дочери, значит, причина весьма серьёзна, а у нас мало времени». «Мы не психотерапевты. Годами одним делом не занимаемся. Надеюсь, вы понимаете. Ваша жена не раскроет душу посторонней женщине. Мне надо с ней подружиться». Иван Сергеевич стал судорожно ломать пальцы. «Вчера Надюши начали давать новейшее, очень мощное лекарство. Это последняя попытка остановить болезнь медикаментами. Курс рассчитан на две недели. Если анализы улучшатся, У нас появится шанс. Если нет, потребуется срочная трансплантация. 14 дней», — щелкнул языком Димон. «Мало как-то». «Значит, надо успеть», — остановила я коробка. Начнем прямо сейчас». «Димон, рой информацию по своим каналам. Нужно выяснить Любину биографию в мельчайших деталях. А вы, Иван Сергеевич, ответьте на мои вопросы». Заранее прошу извинить, если они вам покажутся бестактными, но времени на соблюдение китайских церемоний у нас нет. Если я поинтересуюсь интимными подробностями вашей жизни, не возмущайтесь, не конфустись, а отвечайте быстро, четко, ясно. Необходимо срочно придумать мне легенду, причем такую, чтобы Люба пошла на доверительный контакт со мной. Около шести вечера я вошла в здание Музея изящных искусств и спросила у гардеробщицы. «Где здесь отдел профессора Бутрова?» «Вступайте по коридорчику до двери с номером 7, только бахилки наденьте», доброжелательно ответила старушка. Я взяла у служительницы голубые полиэтиленовые мешочки, натянула их на дуги и, засунув руку в голенище, почесала лодыжку. «Только Алексея Николаевича нет», продолжила пенсионерка. «Из сотрудников осталась одна любовь Доброва, «Все в пять уходят, а она в последнее время до девяти сидит. Видно, книгу пишет». Я поблагодарила милую старушку, быстро добралась до кабинета, постучала, услышала вежливое «входите», сделала глубокий вдох и выдох, призвала на помощь все актерские способности и вошла в большую комнату, заставленную столами и шкафами и заваленную всякой ерундой. Худенькая светловолосая женщина оторвалась от толстой папки. «Вы ко мне?» Я прищурилась. «Ищу сотрудников профессора Бутрова. Я его заместитель, Любовь Доброва», — представилась дама, взяла со спинки стула шаль и закуталась в нее. «Любовь Доброва?» — повторила я. «Удивительное дело. Вы до невероятности похожи на мою соседку по партии Любочку Казакову. Мы дружили с первого класса. Ах, какие потрясающие пироги пекла ее мама Мария Николаевна! К сожалению, когда мы перешли в пятый класс, мои родители уехали из Москвы, и общение прервалось. Люба пристала. «Как вас зовут?» «Зина Савельева», — представилась я. Вернее, теперь Панферова. Я закончила университет в Екатеринбурге. Вышла замуж, родила дочь. В общем, все как у людей. Муж, правда, не особенно много зарабатывает. Теперь мужчины-недобытчики. Он преподает русский язык и... О, Господи, извините, я разболталась до неприличия. Вы просто поразительно похожи на мою любимую подружку Любочку, поэтому я и начала трепаться». Доброва пристала. «Зина? Вот эта встреча! Я Люба Казакова. Доброва моя фамилия по мужу». Я отступила на шаг. «Не может быть. Невероятно!» подхватила Люба. «Прости, но ты...» «Здорово потолстела и изменилась», — улыбнулась я. «Время не красит. Меня понесло в стороны после рождения дочки». «И у тебя были темные кудрявые волосы», — сказала Люба. Я засмеялась. «Ну, это не проблема. Мужу я больше нравлюсь русой. Слушай, а как Мария Николаевна?» «Она умерла», — после небольшого колебания ответила Люба. «Очень тебе сочувствую», — сказала я. А Антон Семёнович?» «Тоже», — уточнила подруга. «Вот жалость», — пригорюнилась я. «Я их часто вспоминала. Твой папа здорово рисовал». Лицо Любы слегка разгладилось. «Было дело». «Я очень любила ходить к тебе в гости», — затараторила я. «Мои родители постоянно ругались. А у вас было хорошо. А еще кошка Муся» мне не разрешали заводить животных». Муски давно нет», — буркнула Люба. Я без приглашения села на стул. «Живёшь по старому адресу на Лесной?» «Нет, переехала к мужу», — без особой радости сообщила Люба. Я сказала. «Жаль, что не осталось в родительской квартире. Помнишь, в конце Лесной стояли полуразрушенные красные кирпичные дома? Нам туда ходить не разрешали, а мы один раз полезли». «Спустились в подвал, ты попала ногой между железными трубами. Я пыталась тебя выручить, а затем понеслась в милицию, благо отделение было рядом. Ой, как мы потом упрашивали участкового не сообщать родителям, и ведь не выдал!» Люба вскочила и бросилась ко мне. «Зинуля, это все таки ты!» Я прижала к себе худенькую, как подросток, Доброву. «Ну, конечно, кто же еще? А теперь оцените гениальность Димона. За час с небольшим он раздобыл телефон бывшей классной руководительницы Любы, пообщался, выяснил, что у девочки Казаковой была подружка-одноклассница Зиночка, чьи родители подались на север за длинным рублем. Разыскал эту женщину и соединился с ней по телефону. Уж не знаю, что коробок напел тётке, но она рассказала про некоторые детские шалости, вспомнив историю с подвалом и добрым милиционером. Вообще-то легенду для сотрудника под прикрытием за пару часов не слепить. Создание убедительной биографии — дело долгое. Любой просчет может стоить члену бригады жизни. Необходимо учитывать мельчайшие детали, иметь ответы на все вопросы, спокойно сказать тому, кто спросит. «Слушай, твой дед работал в НИИ?» «Понятия не имею. Он умер до моего рождения. Я не интересовалась биографией старика». Но для Любочки хватило сообщений про случай с железными трубами. Никто, кроме нее и Зины, в забаве не участвовал, и Доброва поверила, что видит подругу детства. «Господи, Зинка, каким ветром тебя занесло к нам в музей?» — радовалась Люба. «Я владею небольшим издательством», — ответила я. «Пытаюсь выжить среди конкурентов. Решила сделать ставку на путеводители. Придумала оригинальную форму. «Обычно просто указывают музей и его часы работы. А я решила еще взять краткие интервью у ведущих сотрудников, сделать несколько фото, представить хранилище в самом выгодном свете. Вы же вроде заинтересованы в экскурсантах». «Ну, конечно», — кивнула Люба. «Все музеи мира зарабатывают на туристах и продаже сувениров». «Не могу понять, почему Москва, в которой такое огромное количество уникальных коллекций, не привлекает народ из всех уголков России». Вот, например, американцы озабочены тем, чтобы дети знали родную историю. Школьников из любого медвежьего угла непременно привезут и в Нью-Йорк, и в Вашингтон, проведут по всем значимым местам, начиная от Статуи Свободы и Пентагона до музеев, рассказывающих о быте переселенцев. А у нас ребенок из Твери не всегда попадет в Москву. А если уж родители его сюда привезли, то объектом экскурсии станут ГУМ, ЦУМ и прочие магазины, «Пересекут Красную площадь, помчатся в торговые ряды, пробегут мимо исторического музея, даже нос туда не сунут. Ну почему так?» Я вздохнула. «Наверное, в Америке хорошо развита сеть дешевых отелей. Зарплаты у них пожирнее, патриотизма побольше. Я с тобой согласна. Надо, чтобы дети изучали историю своей страны и мира. Поэтому я озаботилась путеводителями. Хочу предложить и вам». «Людям, которые во время посещения экспозиции продемонстрируют мой путеводитель, вы покажете нечто особенное. Вот, например, с галереей современного искусства мы договорились. Как только они увидят мое издание, дадут возможность человеку полюбоваться открытками 30-х годов. Они у них не в залах, а в фонде. Понимаешь?» «Неплохо придумано», — одобрила Люба. «Но тебе лучше побеседовать с Алексеем Николаевичем Бутровым». Он должен завтра к полудню прийти. «Слушай, что мы все о делах? Расскажи, как у тебя жизнь течет. Ты замужем. Дети есть?» Я заулыбалась. «Дочка. Зовут Наденькой. Пошла во второй класс. Хорошая девочка. Но, к сожалению, она родилась слабенькой. Долго болела. Мы с мужем ее постоянно лечили. Потом нам поставили такой страшный диагноз, что и говорить не хочется. Лейкос, Тебя лучше не знать, что мы пережили». Но сейчас тьфуть фу ничего. Хотя, конечно, было очень трудно больницы, процедуры не передать словами. Ну и еще я ее избаловала. Любые капризы выполняла. Ни в чем Надя отказа не знала. Только скажет хочу! Мы с отцом в зубах приносим. Сейчас приходится с ее характером бороться. В нашем лексиконе появилось слово нет, а оно, Надюше не очень-то нравится. «Крайне трудно правильно воспитывать девочку с тяжелой болезнью. Волей-неволей думаешь, сейчас откажу, не куплю ей новый компьютер. А вдруг?» Я махнула рукой и отвернулась к окну. Люба встала, открыла шкаф, достала коробку конфет, банку растворимого кофе, чашки, включила чайник и тихо произнесла. Я никогда не верила во всякие чудеса, но сейчас подумала, что кто-то послал тебя сюда специально. Точно, улыбнулась я. Имя ему банк Маркус. Мне там в свое время кредит на организацию издательства выдали. Теперь очень хотят денежки вернуть с немалыми процентами. Поэтому я и мотаюсь в Москву. Ищу новые возможности для бизнеса. Люба насыпала в чашке коричневый порошок. Некто специально прислал тебя сюда в самые тяжелые дни моей жизни. «Что случилось?» — испуганно спросила я. Доброва села на стул и обхватила плечи руками. «Последний месяц меня постоянно во знобе колотит». «К врачу не ходила? Может, у тебя грипп?» Выдвинула я глупое предположение. Люба помотала головой. «Все намного хуже. Да я готова весь остаток жизни болеть. Пусть меня бьет лихорадка, ломит кости. Дело в другом». «У меня есть дочка. Ее зовут как твою, Наденькой, и она тоже второклассница». Я всплеснула руками. «Ну надо же! Нам понравилось одно имя!» Доброва поюжилась. «Надя больна. У неё лейкоз. лечение особого результата не дала. Сейчас ее посадили на новое лекарство. Если через две недели врачи не отметят хоть крошечную положительную динамику, хоть капелюшечку...» Она умрет, как ее брат Сережа. Люба разрыдалась, я бросилась к ней, обняла, и, чувствуя себя полной сволочью, начала утешать, приговаривая. Успокойся, ты должна быть сильной, всегда есть шанс. Мою же вылечили. Сотни детей уходят из онкологического центра здоровыми. Любовь внезапно перестала плакать, вытерла лицо салфеткой и горько сказала: Вам повезло, а над нами рог тяготеет. Сначала Сереженька, теперь надюша. Может, дело во мне? Передала детям кривую генетику. Дурная кровь заразна. Ох, как мне страшно делается, когда про черную кровь думаю. Ученые пока не говорят о генетической природе онкологии, сказала я. Речь идет лишь о предрасположенности. И у ребенка двое родителей. Не следует обвинять исключительно себя. Нет, прошептала Люба. Я знаю, дело именно во мне. Сама не болею, а детей убиваю. Ну, как английская королева Виктория. Она ведь гемофилией не страдала, а ухитрилась подарить её огромному количеству своих родственников мужского пола. Сын Николая II, последнего российского царя, практически не мог ходить. А кто виноват? Королева Виктория. «Наука развивается», — остановила я Любу. «Вам сделают операцию по пересадке костного мозга». Доброва оттолкнула меня. «Но Серёжа-то умер. Я же стала для сына донором. У Нади нет шансов». «Почему?» — поразилась я. «Муж не подходит», — пробормотала Люба. Остаешься ты», — решительно сказала я. «Из пары родителей один непременно годится. Прекрати плакать, возьми себя в руки, немедленно сдай анализы». Слезами горю не поможешь. Извини, конечно, за банальность, но от частого повторения простая мысль не стала неправильной. Жизнь Нади в твоих руках. Прямо завтра беги в лабораторию. Не смей падать духом. Будь уверена в том, что Надюшу непременно спасут. Твоя убежденность передастся девочке. Дети всегда верят родителям. Надя поймет. Мама не сомневается в благополучном исходе и поправится. Люба вцепилась пальцами в свои колени. «Я не могу сдать костный мозг!» «Почему?» — задала я главный вопрос беседы. «Назови хоть одну причину!»